с такой же инкрустацией. Да и огромные куклы из стапы паина, пасхального позднего периода имели глаза, вырезанные из человеческой черепной кости, со зрачком из черной морской раковины. Наиболее приметное различие между изваяниями типа четвертого среднего периода и их, как правило, не такими большими прототипами раннего периода, заключается в том, что в среднем периоде голову и стуканов стесовали, чтобы примостить на ней цилиндр пукао из красного камня, и основание делали совсем плоским, чтобы идол прочно стоял на каменной аху. У экземпляров раннего периода голова и основание округлые, они были без цилиндра и устанавливались на земле культового дворика. По преданию первыми воятелями были изначальные переселенцы с Востока. Если искать источники внешних импульсов, мы не увидим ни один из описанных четырех типов ни в других частях океании, ни в Юго-Восточной Азии. Только на маркизах Раевавае и Питкерне, все они расположены на восточной окраине Полинезии, известны крупные каменные статуи, Однако они изображают непомерно тучных людей с большим животом, короткими и слегка согнутыми ногами и с огромной круглой головой, на которой рельефом высечены гротескные черты лица. Эти изваяния перекликаются с большеголовыми и коротконогими истуканами, какие устанавливались на каменных платформах или на земле от Мексики и Сан-Агустино в Колумбии до озера Титикака в Перу и Боливии. У всех же материковых идолов очень короткие ноги, совсем же безногие торсы находили только в древней области Хуарас (центральная Перу) и изредка вокруг озера Титикак. Статуи бородатого кунтики Веракоччи в Тиауанако и в расположенном по соседству Мокачи безногие. Один тучный каменный исполин в Тарако на северном берегу Титикаки также усечен ниже живота и, как мною показано в другом месте, очень близок к пасхальскому типу четвертому, каким тот выглядел первоначально в раннем периоде. Тем не менее, безногие торсы следует относить к исключениям Ванской области. Несомненно, они заняли преобладающее место лишь в результате местного отбора на Пасхе при переходе от раннего к среднему периоду. А вот остальные три открытых теперь типа раннего периода не встреченные больше нигде в океане, отлично известны в Андах. Они очень близки к трем типам каменных статуй, которые специалист по анской археологии Беннет считает характерными для доингского вояния в Тиауанако. Сходство прослеживается во всех своеобразных деталях. Это относится и к прямоугольной большеглазой голове с носом в виде буквы Y, и к прямоугольной коленоподобной фигуре с руками сложенными на животе и к реалистичному коленопреклоненному истукану с его специфическими особенностями, перечисленными выше. Шольцволд, раскопавший коленопреклоненного великана в отвалах ниже каменоломен, видит в нем все своеобразные черты соответствующих киоанакских образцов, отнесенных Беннетом к древнейшему доклассическому периоду киоанак. Он говорит, сходство этой теоанакской статуи из Южной Америки и нашего экземпляра так велико, что его вряд ли можно приписать случайности. Скорее, речь идет о тесном родстве, указывающем на связь между этими двумя образцами древней каменной скульптуры андов и острова Пасхи. Открытые теперь типы изваяний раннего периода позволяют представить себе эволюцию пасхальских монументов для Аху. До сих пор были известны только однородные исполины среднего периода, а у них нет ничего общего со статуями ни островов на западе, ни материка на востоке. В этом одна из причин, почему их обособленное присутствие на острове Пасхи казалось таким загадочным. Теперь выяснилось, что в неведомый прежде ранний период первые пасхальцы экспериментировали с разными горными породами и четырьмя различными типами антропоморфных изваяний. Три из которых, как установлено, представляют характерные древние формы в Тиауанако на ближайшем к востоку материке. Больше того, четвертый тип также присутствует среди каменных статуй Киауанако,